Глава 43. Лакшми, заметив Эрни, побежала за ним. Хотела, видимо, тоже полетать в самолете. Клон Пикавера искал батарею. Он не заметил, куда конкретно Лакшми ее выбросила. Без рации я не могу ему подсказать, хотя стоило Рори только обернуться, и я бы жестом указал направление. Я посмотрел на Эрни. Тот, добравшись до самолета, разворачивал его за крыла. Блондинка вдруг подхватила Рейка и прижала к груди. Тело Рейка обмякло. Своим видом они напоминали мне плакат запретной планеты», где робот Робби держал на руках Альтаиру. Блонди тоже бросилась к самолету, поняла, что это самый быстрый способ доставить раненую Рейка под купол. Я развернулся к Рори, и тот наконец-то посмотрел на меня. Я, бурно жестикулируя, указал в сторону, куда улетела батарея, и он пошел искать там. «Эксимер» не нагревался, так что инфракрасное зрение вряд ли могло помочь, но... Неужели? Он поднял батарею и трусцой побежал к марсоходу. Лакшми не закрыла дверцу отсека, но Рори возился довольно долго, видимо, контакты погнулись. Когда он все-таки справился, я включил питание, и индикаторы приборной панели загорелись. Тогда я нажал на газ. Я не собирался таранить самолет, но как минимум мог помешать Эрни. Я выехал на открытый участок, ставший нам посадочной полосой, и остановился прямо посередине. Эрни как раз закончил разворачивать самолет, когда я встал у него на пути. Блондинке еще нужно было немного пробежаться, а Лакшми уже добралась. Они с Эрни спорили, бурно размахивая руками, но винтовка была у дамы, а потому довольно быстро он покорно махнул рукой в сторону кабины, и она забралась на пассажирское кресло. Эрни тоже вскарабкался, хотя в баклажановом скафандре сделать это было непросто. Оказавшись в кабине, он захлопнул за собой крышу и запустил двигатели, турбины взревели. Я подъехал поближе, загораживая дорогу, но он, похоже, все равно готов был рискнуть. Кто знает, все же углеродное нановолокно очень надежно, может, самолет бы и выдержал столкновение. Белокурой богине оставалось бежать еще метров тридцать. Тряска явно не шла Рейка на пользу, склонившись, трансфер осторожно опустила ее на землю, а потом сделала то же, что до этого делал Эрни — ухватила самолет за кончик крыла и повернула носом к массивным булыжникам. Двое людей на борту добавляли веса машине, но Блонди это ничуть не мешало. Эрни еще мог рискнуть столкновением с багги, но должен был понимать, что висящий на крыле трансфер попортит и так сомнительную аэродинамику. Он заглушил двигатель и не стал ждать, пока Блонди сорвет крышу кабины, сам разгерметизировал ее и откинул назад. Эрни понимал, что ему можно не выходить, все же он был здесь пилотом, но и Лакшми уступать не спешила. Блондинка раздраженно уперла руки в бока, подождав секунд пять, она уверенно пошла к кабине пилота. Пиковер тоже подбежал к самолету, но с противоположной от Блонди стороны. Даже с винтовкой Лакшме мало что могла сделать двум трансферам, а потому решила не упрямиться. В конце концов, ухватив за руки, Блонди с Пиковером могли легко разорвать ее пополам. Освободив пассажирское кресло, она спрыгнула на землю. Блонди жестом подозвала к себе Пиковера, и они вместе осторожно уложили в самолет Рейка. Я отогнал багги в сторону. Блонди развернула самолет к импровизированной взлетно-посадочной полосе. Эрни из кабины лихо показал нам большой палец, и самолет покатился вперед, помахивая до нелепости длинными крыльями, будто это помогло бы взлететь. Вскоре железная птица уже поднялась в небо и взяла курс на восток. По дороге сюда я подсказывал путь, но заметить нью дайк с воздуха совсем трудно, и вскоре Эрни должен был засечь городской радиомаяк. Итого, на Альфе остались два трансфера и два простых человека. Сборная кремния в лице Пикавера с Блонди, и мы с Лакшми в качестве представителей углеродных форм жизни. Пока я отгонял Багги, Лакшми лишилась оружия. На этот раз, кажется, Рори даже не пришлось его вырывать, она сама отдала винтовку. В конце концов, со сломанным запястьем книгу особо не напечатаешь. Рори подошел к мурсоходу. Парой незаметных жестов, показав ему новую частоту, чтобы пообщаться без лишних ушей, я включил встроенную рацию на приборной панели. «Ну, думаю, дальше вы и без меня справитесь», — сказал Пиковер. «Ты не поедешь в город?» — он помотал головой. «Я возвращаюсь только за подзарядкой. Мне там нечего делать». Я выдохнул. Нужно было многое обсудить, но ситуация не располагала. «Загляни завтра ко мне в офис», — попросил я. «В два тебя устроит?» У нас тут есть кое-какие подвижки, о которых тебе стоит знать. Завтра не получится. Нужно заняться раскопками одного сложного образца. Тогда послезавтра. Ладно. Подойдя к Блонде, он передал ей винтовку, а потом развернулся ко мне спиной и медленно пошел на север. Я какое-то время смотрел ему вслед, размышляя. Из мыслей меня вырвал стук. Это Блонди барабанила костяшками пальцев по крыше кабины. «Они с Лакшми стояли по другую сторону марсохода. Я решил, что раз уж теперь писательница безоружна, при необходимости я смогу с ней справиться. Только без шлема я не мог выйти из баги, и блондинка явно хотела запихнуть ко мне Лакшми. Она жестами показывала открыть кабину. Я бы с радостью бросил Лакшми задыхаться. Но Блонди у нас осталась за главную. Она забрала себе все оружие и могла с легкостью вскрыть крышу машины снаружи, что могло бы ее повредить». Я решил исполнить ее желание и откинул прозрачный полог. Воздух вышел. Я не хотел натягивать на голову мешок, у меня еще осталось чувство собственного достоинства. Но и долго ждать не пришлось. Белокурая женщина подтолкнула Лакшми к машине. Та недовольно на нее покосилась, но потом покорно забралась на пассажирское сиденье. Я тут же опустил крышу и включил герметизацию. «Да ладно уж! Можешь снять шлем!» Крикнул я, когда воздух наполнил салон. Дорога предстоит долгая. Лакшми коротко кивнула. Расстегнув шлем, она стянула его и тряхнула шикарной гризовой волос. Шлем остался у нее на коленях. Она не стала убирать его назад, явно опасаясь, что я отниму его, а сам снова открою кабину. И не зря. Оставшаяся снаружи блондинка хлопнула по водительской двери, как бы намекая, что пора уже нам шевелиться. Я нажал на педаль. Марсоход тронулся. А красотка побежала перед нами, задавая темп, и все вместе мы направились в расстилающуюся впереди тьму.